Глава двадцать Весь день моя голова раскалывалась. От выпитого вина и от попытки вспомнить, что я сказала Байсину. Его глаза похолодели. Он ушел. Он даже что-то ответил, что-то. «Ну что?» Мне не стоило пить столько. Не стоило вообще пить. Не стоило говорить с ним. Не стоило удерживать его. Я не могла вспомнить и не могла понять, почему горечь не отпускает меня. Я не могла сказать ничего, чтобы задела его». «Быть может, он просто все еще злился?» «Из-за Шияо?» «Но ведь он понимал, все, что я говорила черному змею – ложь, а день Фэна он знал лучше меня». Что я могла сказать ему? Я ходила по саду, пытаясь отыскать нить воспоминаний, когда пришла Лулу и пригласила посмотреть ноты, доставленные из столицы. Меньше всего сейчас меня интересовала музыка, но я лишь кивнула и позволила себя увести. Я все еще думала о прошедшей ночи, когда мы дошли до покоев Лулу. В беседке нас ждала Сунлин. Улыбка, подобная летнему дуновению солнца, спокойный ровный взгляд. Госпожа Сун, я приветствовала ее чуть приветливее обычного. Я почти надеялась, что это Байсин прислал ее проверить мое самочувствие. но Лулу -Лу не оставила мне даже этой надежды. Сестра Минджу, я пригласила госпожу Сун, надеюсь, ты не против. Быстро проговорила Лулу, -Лу, заводя меня в беседку, где обычно она играла на цине. Госпожа Лу, госпожа Бай, госпожа Бай. Сунлин заметила мою бледность, и, когда Лулу -лу отвлеклась, отдавая служанке указание принести ноты, произнесла, чуть понизив голос. «Госпожа Бай, позвольте проверить ваш пульс». Я поспешно убрала руку и улыбнулась. Я всего лишь плохо спала. Она не поверила мне, но не стала настаивать. «Сестра Минджу, если ты заболеешь, все будут опечалены», взволнованно проговорила Лулу. -лу. «Тогда мне и впрямь нельзя болеть. Госпожа Сун, скажите, есть ли волшебные травы, которые возвращают воспоминания?» Сунлин решила, что я лишь отвлекаю их от моей бледности, и рассмеялась. «Для госпожи Бай я сумею отыскать и такие». Я читала о тех, что стирают воспоминания, но о тех, что возвращают, озадаченно пролепетала Лулу. -Лу. «Сестра Минжу, почему ты спрашиваешь?» К счастью, служанка принесла ноты, и мне не пришлось выдумывать отговорку. Я отвела взгляд и дотронулась до цине. Лулу тут же забыла о травах и взволнованно воскликнула. «Сестра Минжу, ты сыграешь?» Госпожа Сун, сестра Минджу, прекрасно играет на цине. Я никогда не слышала игры госпожи Бай. Сестра, ты ведь сыграешь? Каждый раз, когда дело касалось музыки, Лулу -Лу приходила в восторг. Я покорно кивнула и коснулась струн. Присланная мелодия была проста и спокойна. Будто ветер блуждал по бамбуковой роще, потерявшись в своих мечтаниях. Афинь, скажу тебе прямо. Один господин хочет услышать твою игру. Он готов заплатить тебе очень много, лишь за возможность услышать одну песню. Та встреча. Ведь он просил меня вернуться с ним. И я даже не сыграла для него. Ты все еще должна мне одну песню. Я была должна ему так много, что знала, мне не удастся с ним расплатиться в этой жизни. Может быть, в следующей. Может быть, в каждой жизни. Я хотела бы встретить его в каждой из них. Почему он так рассердился вчера? Почему он ушел? Мои руки замерли, отпуская последние звуки догорать в ветре. Сестра, ты и правда великолепна. Я никогда не слышала такой игры. Мы слишком любезны. Я протянула цинь хозяйке и свернула ноты. «Сестра, глава Бай должен подарить тебе инструмент лучше моего. Твоя игра так чудесна!» Я промолчала. «Наша жизнь была бы простая и безмятежна, если бы я просила у Байсина всего лишь новый цинь. Но Лулу -Лу не знала, что я обращалась к главе совсем с другими просьбами, выполнить которые было в разы труднее». «Интересно, а госпожа Хо тоже любит музыку?» Вдруг прощебетала Лулу, и Сунлин замерла. «Госпожа Хо?» Раз уж Лулу -Лу заговорила о ней, значит, ей не терпелось что-то рассказать или о чем то спросить. «Сестра Минджу, ты слышала что-то о помолвке вайгэ быстро проговорила Лулу. -Лу. «Так вот, зачем я понадобилась ей сегодня». Я улыбнулась и покачала головой. «Глава Бай ничего не говорил мне об этом, но... Разве ты бы не первая узнала?» Лулу -Лу вздохнула. иго редко что мне рассказывает. А кто такая эта госпожа Хо?» «Это...» — вместо Лулу -Лу заговорила Сун Лин, отводя взгляд. «Это девушка, на которой собирался жениться мой кузен». «Да?» — Лулу -Лу округлила глазки. «Я лишь случайно подслушала и...» «Госпожа Сун, что вы еще знаете?» «Я знаю немногое». Казалось, Сунлин было неловко говорить об этом. Поэтому успокаивать Лулу -Лу принялась я. «Вэй Гэ и глава Бай не станут поступать опрометчиво. Не переживай». «Я знаю». Лулу -Лу потупила взгляд и вздохнула. «Лулу, -Лу, если я узнаю что-то о свадьбе Вэй Гэ...» то сразу расскажу тебе». «Спасибо, сестра». Больше мы не заговаривали о семье Хо. И взгляд Сун Лин потеплел, но когда я собралась уйти, она вдруг вызвалась проводить меня. Я было подумала, что она все еще хочет проверить мой пульс, но об этом она больше не вспоминала. Стоило нам покинуть покои, ее лицо чуть затуманилось. «Госпожа Сун, что-то не так? Я хотела поговорить с вами. Госпожа Лу вспомнила, и я... «Семья Хо, что-то случилось?» «Вы знаете, госпожа Бай, я просила главу помешать той свадьбе, и потом мой кузен...» «Да, я помнила нашу первую встречу с Сункаем». Я улыбнулась. «И что же?» «Семья Хо – потомственные целители. Все, что им было нужно от кузена – знание Дзидинь». Как только они поняли, что он никогда не был ее учеником, они...» Лулу запнулась. «Глава лично помешала той свадьбе, и потом...» Я слышала, будто глава семьи Хо потребовал брака своей дочери с советником Ду, чтобы искупить тот вред, который нанесло учение и репутации. Но все ложь. Я уверена, они прознали, что советник — потомок семьи Ду, хранящий тайну огня небес, поэтому они... Сунлин вдруг взяла меня за руку и быстро проговорила. "Мы что что-то слышали об этом, госпожа Бай? Я боюсь, что... Не бойтесь, глава не позволит никому навредить своей семье». Сунлин кивнула. «Тогда я спокойно. Я простилась с ней и пошла прямиком к духу Вэю. Он сидел в той же комнате, где я не так давно защитила его от нападения того самого безумца, Сункая. «Госпожа Бай?» Он удивлённо поднялся и отвесил мне поклон. «Госпожа Бай, госпожа Бай!» Мне хотелось передразнить его, чтобы эта серьезная маска наконец слетела с его лица. Я не знала, что господин Ду почти помолвлен. «Где вы это услышали, госпожа Бай?» Он вежливо пригласил меня присесть, а потом дал указание слуге принести чай. «Госпожа Бай». Я с вызовом посмотрела на советника. «Семейство Хо, они и правда посмели что-то требовать от учения?» «Семья Хо пострадала от наших действий. И, конечно, мы должны возместить им эту потерю. Разве это так серьезно?» «Госпожа Бай может не знать, но все, что касается чести учения, имеет большое значение и важность. И для меня, и для главы. Откуда же мне знать?» Я извительно улыбнулась. Но он не поддался. «И что же, вы и правда готовы жениться?» «Этот вопрос все еще не решен. Байсин ведь не допустит этого. «Свадьба не такое уж и большое дело. По сравнению с честью учения... И правда, откуда мне было знать? В Драконьих Горах вопросы решались куда проще и быстрее. Как же свадьба не важна? Посмотрите вокруг. Один необдуманный союз, и теперь у вашего учения ненавистная госпожа из рода У. Джуэр. Он посмотрел на меня почти укоризненно. «Или твое сердце совсем свободно, Вейга?» Он не ответил. Слуга внес чай и принялся разливать его по чашкам. Как бы медленно он это ни делал... Я не собиралась отпускать взгляд Духу Вэ до того, как он мне даст ответ. «В делах сердце не лучший советник», — наконец мягко проговорил он, когда слуга вышел. «Тебе и правда никто не нравится». «Джуэр, у меня нет на это времени». Бедняжка Тан-Тан. правда разобьет ей сердце. «Господин советник, однажды вы пожалеете, что так легкомысленно отнеслись к этому сегодня». «Легкомысленно? Неужели никто до этого не смел обвинить господина Ду в легкомыслии?» Мой взгляд упал на его левую руку. Он действительно был готов на все ради спокойствия своей семьи и своего дома. А это учение было его домом. Что для него свадьба? Разве большое дело? Я никогда не был легкомыслен, госпожа Бай. А стоило бы? Я улыбнулась и прошептала. Я вдруг вспомнила, что простила вас слишком легко, верно? Его взгляд. С таким он предлагал мне свою жизнь. Верно? Проговорил он. Тогда я имею право на одно обещание. Говорите, госпожа Бай. И вы поклянетесь, что выполните его. Я клянусь. Даже не послушайте. Вы можете просить все, что захотите, кроме того, что навредит учению. Я бы и не посмела просить вас стать предателем, господин Ду, но все же я наклонилась к нему ближе. Обещайте, что не женитесь ни на госпоже Хо, ни на любой другой девушке, пока ваше сердце не затрепещет. Я отпрянула. Он смотрел на меня так, будто сомневался, правильно ли расслышал мои слова: Ну же, обещайте, только свадьба от большой любви и не иначе. Джуэр, ты передумал Вейка? Одно обещание. Ты поклялся! Хорошо, я обещаю. Ну вот, теперь я буду спокойна. Джер, Но я уже поднималась, чтобы сбежать. Теперь я могла увидеть Байсина, притворившись, что у меня есть к нему дело. Глава в зале белых звезд. Советник посмотрел на меня чуть озадаченно. Он отправился к священному озеру. Разве он тебе не сказал? Я покачала головой и улыбнулась. Будто это не имело значения. Не уходила от духу с легким сердцем. Я уже у дверей обернулась и проговорила... Не смей забыть о том, что пообещал мне сегодня, иначе мой призрак будет преследовать тебя до конца твоей жизни». Он не успел ответить, я уже убежала. Вот только теперь мне некуда было идти. Байсин скрылся. Неужели он просто не хотел видеть меня? Он так сильно рассердился. Было бы куда проще, если бы он просто поссорился со мной или направил на меня меч, как это делал наставник. Но этот лед, это отчуждение, они пугали меня сильнее крови. И все же я ждала его весь вечер. Я надеялась, что он придет и позволит мне хотя бы попытаться понять, но вместо его света, тьма залепила окна и усыпила меня, не давая распутать слова, заковавшие его глаза в лед.